5 чёрный корабль. Мне скучно без Фауст. Естным зимним вечером, когда на небосводе уже вспыхивали первые созвездия, к закрытым воротам Сидона подошёл одинокий путник. Не слишком-то обычное явление для этой местности. Знаменитый на весь Туракан своими разбойничими шайками, ты естественно желал бы войти. осведомился один из стражников, когда пришелец забарабанил кулаками по доским ворот. Именно с хрипловатым акцентом, выдававшим северянина, сказал тот: "А что, это запрещено? А у нас не принято входить в город после наступления темноты. Неужели нельзя сделать исключение из этого правила?" Исключение! Оскорбился привратник. Да кто ты такой, чтобы ради тебя делать исключение? Личный посланец алхимика, гогот стражников был искренним и весёлым. По крайней мере, это дежурство оказалось не таким скучным, как многие другие. Увы, вздохнул путник. Лорд Джафар вряд ли даже подозревает о моём существовании, равно как и большинство других властей сирийи, но неужели этот город населён только их приближёнными? Да нет, растерянно ответил Истерлинг. Отлично. Тогда я надеюсь, вы позволите поставить каждому из вас по кружке вина или чего там у вас найдётся. Приятель. Так что ж ты с этого не начал? Рядом с воротами отворилась потайная дверь, полностью сливавшиеся с городской стеной. Путник вошёл, и стражник тут же запер за ним дверь, применявшуюся по назначению последний раз почти 300 лет назад, когда в Сидоне саждали полчище жуков лаканов, пришедших из за моря потерянных душ. Пришелец откинул капюшон своего дорожного плаща, открыв широкое лицо и тёмно-рыжие волосы уроженца Готланда. Все остальные раз и именовали таких красноголовыми. А вытащив из кошелька несколько монет чеканка Шира, подметил стражник. Он отослал младшего охранника в ближайшую таверну за выпивкой. Как там, разбойники тебя не беспокоили? спросил начальник смены, старый сержант. Здесь бывает опасно. Красноголовый только усмехнулся, откинув край плаща и предъявив взором собеседников лёгкий меч странной формы. Встретилась у неё группа бездельников, которые думали, что умеют махать дубидами и кричать с важным и внушительным видом. Но больше они никому не доставят беспокойства. Стражники переглянулись и кивнули. Самоуверенный юноша, похоже, имел за плечами хорошую школу владения клинком. Интересное совпадение, если учесть недавно возникшую конфронтацию между наместником Хаджером и начальником порта Арадусом. У баристократа, ни один из которых не принадлежал к знати по рождению, усиленными темпами набирали наёмников, готовясь к кровавой разборке. Город ждал этого волнующего момента, затаив дыхание и шепотом моля всех богов, чтобы властелин Джафар не узнал об этом и не наводнил Сидон отрядами рейнджеров для наведения порядка. «Не то, чтобы я заранее рассчитывал прибыть в этот город, я просто шел вперед, веря в себя судьбе, уже неоднократно дававший мне возможность принять участие в столь странных приключениях, какие вряд ли выпадали многим из жителей Арканмира, считая, возможно, даже героев и странников. Однако возможность сыграть главную роль в предстоящей разборке между двумя вельможами меня не прельщало. Да». Любой из них с радостью воспользовался бы предложением помочь со стороны мастера клинка, тем более иностранец. Только это было не по мне. Так что я не беспокоюсь о происходящем в городе. направился к таверне 7 лучей, которая, как утверждали стражники, является самой удобной в Седоне. Я понимал, что она также играет роль наблюдательного пункта городской стражи. Однако доброе старое ремесло карманника и взломщика я вовсе не собирался использовать до тех пор, пока кошелёк полон золота. Я даже не знал, сколько же монет мне перепало после тех двух сражений в составе армии владычицы Фрейи. Всё не было случая сосчитать. Таверна 7 лучей помещалась в массивном деревянном здании. не отличавшимся особой красотой, на что мне было решительно наплевать. Толкнув дверь, я вошёл. Расчитанный на добрых пол сотни человек зал был почти пуст, вероятно, из-за раннего времени. Лишь за стойкой стоял толстяк в грязном белом фартуке, да за столом у северной стены какой-то громила усердно поглощал завтрак. Взгляд толстяка обратился на меня, скользнул по висевшему на поясе кошельку, И трактирщик тот же расплылся в ухмылке. Чем могу быть полезен? Горячий завтрак, лучшее вино и комнату, потребовал я в лучшей манере наёмника. И немедленно деревянная тарелка с половиной жареного цыплёнка, кувшин белого вина и лаванная кружка тут же оказались передо мной, словно толстяк на досуге развлекался чародейством. Я сделал глоток, Мне плохо. По крайней мере, на мой непритязательный вкус, не слишком избалованный изысканными напитками и яствами. Одиночная комната на втором этаже также была более чем сносной. Учитывая, что последние 2 недели я спал исключительно на голой земле, это вообще было настоящим раем. Растянувшись на широкой мягкой кровати, я заложил руки за голову и блаженно прикрыл глаза, впитывая тепло плясавшего в камине пламени. Я намеривался как следует обдумать своё будущее, однако сие так и осталось в намерениях. Благим намереньем согласен. И завершилось это так же, как и многие подобные стремления. Заснув крепче, чем позволительно воину, я мог бы и вовсе не проснуться. Проснуться, впрочем, мне удалось. С головной болью и сковавшей запястья тяжёлой железной цепью, Быстро оглядевшись по сторонам, я сделал вполне логичный вывод, что нахожусь в тюрьме. Не в первый раз я попадал в такое помещение. Честно говоря, подземные застенки в Данциге были гораздо хуже этого. Но теперь мне было нанесено смертельное, по меркам гильдии воров, оскорбление. Посадить ни за что, да ещё и без малейшего повода с моей стороны. Сдерживая растущий гнев, я сел на деревянную скамью, единственный предмет обстановки, имевшийся в камере. Хорошо. Я подожду, но кому-то придётся ответить за это. Клянусь Имером. Ожидание длилось не очень долго. Загремел засов, открылась железная дверь, и появившийся стражник первым делом направил на меня взведённый арбалет. Положим, я мог бы и не позволять этого, но сейчас моя жизнь явно была в неопасности. Убить меня можно было и до того, как я пришёл в сознание. Так что я сделал лицо невинного младенца и положил руки на колени. узрев такую похвальную покладистость, в камеру вошёл посетитель. Одежда его была скроена просто, но из весьма дорогой ткани. Так что оставалось только заключить, что это представитель одного из тех враждующих домов Сидона. Как уже именно, это ещё предстояло выяснить. Красноголовые иногда бывали в Сидоне, сказал он. Однако я никогда не слышал, чтобы кто-то из них пришёл со стороны гор полумесяца. Кроме того, мало кто из вашего варварского народа имеет звание мастера меча, и уж, конечно, только чудом можно назвать тот факт, что варвару достался адаманитовый клинок. По поводу последнего я был с ним согласен. И что, это было основной причиной, по которой меня упрятали в каталашку, спросил я. «Разве я дал хоть малейший повод?» Тонкие губы из стерлинга скривились в подобии печальной улыбки. «Боюсь, дело это куда более сложное, нежели ты полагаешь. Тебе просто-напросто не повезло. Ты оказался в ненужное время и в ненужном месте». «Тогда можно было просто выставить меня из города или вовсе не пускать. Я понимаю, что у вас тут сейчас творится, и не стал бы особенно возражать. Но тюрьма...» «Будь у меня уверенность в том, что ты простой бродяга, я бы в два счета вышмрнул тебя из Сидона и забыл о твоем существовании». «Могу поклясться чем угодно». «Если бы я еще мог тебе поверить, однако в этом нет необходимости. Я могу избавить тебя от заключения в тюрьме и еще добавить некоторую сумму в золоте». «Ага, и на мою долю остается всего только и дел, чтобы решить его соперника. Я уже понял, что стоящий передо мной и является одним из тех двух лордов. Проклятье! Я не из гильдии убийц!» «Варвара, не умеющий убивать, ты заставляешь меня разочароваться в способностях готландцев!» Короче говоря, он в конце концов довёл меня до такого состояния, что я уже был готов пришить самого алхимика, только бы этот Истерлинг заткнул свою пасть. Кстати, это оказался начальник порта Арадус, родившийся в семье морского торговца. По-моему, останься Арадус торговцем, он бы вскоре разорил всех Арканмирских купцов. С ним просто невозможно было торговаться. Он мог убедить кого угодно и в чём угодно. Пробраться в особняк наместника оказалось сложнее, чем в Тарсусе, но я успешно справился с этим. За тот дальнейшее было простым делом, так как Арадус снабдил меня планом всех этажей. Добравшись до покоев наместника Хаджара, я удостоверился, что он там один, и проник внутрь. Он успел удивлённо вскрикнуть, однако охрана, как и следовало ожидать, ничего не услышала. О смерти наместника было объявлено через несколько часов. Сияющий, как новенький золотой Арадус, тут же послал извещение в Эсиму, дабы утвердить своё назначение на должность правителя округа. Этим временем мне получилось с него всё, что мне причиталось, и заплатил капитану небольшой галлеры за проезд до Норпорта. Собственно, возвращаться в Гутланд я ранее не стремился, но в ближайшее время отплывала только эта судно, Дочь рассвета. Когда берег скрылся из виду, я позволил себе расслабиться. Конечно, жаль, что мне не удастся стать свидетелем столь тщательно подготовленной сцены. Я представил, как на торжественной церемонии возложения венца правителя на голову Ародуса появляется живой и здравствующий Хаджар. В окружении пары взводов рейнджеров. Вообразил себе перекосившуюся физиономию Ародуса и его попытки оправдаться. Меня, мол, ввел в заблуждение наемный убийца. Чертов обидно, что я всего этого так и не увижу. Разрушительница судеб, не первый год броздила океанские просторы. Черный флаг более не развивался над ней, поскольку недавно капитан Бэйн благополучно отправился на дно морское при прямом содействии нынешнего командира-разрушительницы. Однако торговые корабли из стерлингов, половинчиков и готландцев по-прежнему старались не пересекать ее курса. Слишком уж известны были слухи о шхуне, которой правит не то сам дьявол, не то его ближайший приближенный. Легенда о корабле, который так залит кровью, что даже вода за его кормой окрашивается в красный цвет. Впрочем, если даже дьявол и сопутствовал Бейну, это не помогло пирату в тот день, когда разрушительница Судьбы столкнулась с фрегатом Морских охотников. Патрульная служба Иниранда. Скрыться Бейн, запертый в бухте на южном берегу Шира, не мог, и потому принял бой. Пираты бились до последней капли крови, чем заслужили уважительное отношение лейтенанта Колина. Он позволил всем сдавшимся в плен самим выбрать род своей смерти. Один из пиратов оказался настолько умён, что пожелал умереть от старости. Колин лишь усмехнулся и шепнул пару слов корабельному маго. патрульный корабль получил настолько серьезное повреждение, что его просто оставили на месте той стычки. Также погибла почти половина команды. И потому Колин, оказавшийся после боя старшим из офицеров, перевел всех на борт разрушительницы, объявив бывшую пиратскую шхуну новым членом флота Эйниранде. Поскольку на судне было вдоволь и припасов и всего необходимого снаряжения, Колин взял курс вдоль южного побережья Туракана, чтобы пройти через из моря потерянных душ и Зеленое море к берегам Зурингаара и заняться обычным для кораблей Эйниранды промыслом, немного пощипать империю Черного Лорда. На суше армады орков просто задавили бы немногочисленные войска вестерлингов. Оттого-то, кстати, Мерлин Мудрец никогда не входил в открытую конфронтацию с кем-либо из властителей. Однако флот Энеранды, несмотря на свою рассредоточенность среди океанских просторов, мог в случае необходимости обрушить сильнейший удар на побережье любой из держав. Вестерлинги были прирождёнными мореками, а их города-колонии возникали порой в самых странных местах. К примеру, на берегу Серебряного моря несколько веков назад был воздвигнут знаменитый Хейвен, точно на границе Фейра и Готланда. Примерно в то же время на восточном побережье Шира вестерлинги соорудили Банбери, ставший самым дальним форпостом цивилизации на востоке. Дальше лежал только океан забвения. Да, и Неранда была обязана своей славой в первую, во вторую и в третью очередь своему флоту. Тайны же науки, пророческих сновидений и магии, чему непрестанно учил Вестерлинг о Мерлин, совершенно не привлекали этот энергичный народ, в котором сидела неустрибимая жажда деятельности. Капитан, раздался голос молодого помощника. Колин открыл глаза. Шилден, Я пока не капитан. Назначение должно быть утверждено кругом из изумрудного острова. Да, сэр, лейтенант. На горизонте галеры из Терлингов и атакующая их черепаха. Коли наконец-то проснулся. О, Эмилира, что делают вблизи ты у моря потерянных душ? Нападают на корабли нейтрального государства, ответил Шилден, думая, что вопрос был обращён к нему. Позови мастера Шона. приказал Колин. Адъютант со всех ног кинулся за корабельным магом. Через минуту Шелден снова возник перед Колином, а за его спиной высилась тощая высокая фигура в серой мантии. "Ёс, слушаю, капитан", прогудел Шон из глубин своего капюшона. "Мы успеем на помощь той галерее Стерлингов". Заклинатель Ветров бросил оценивающий взгляд на горизонт, прикидывая расстояние и кевноу. Если нужно, я готов. Однако это несколько замедлит наше плавание к берегам Зурингара. Ничего, усмехнулся Колин, вылезая из гамака. Чёрный лорд подождёт, пока мы не придём за своей долей его сокровищницы. Действуй. Надо дать понять этим ящерицам, кто хозяин в океане. Чёрные паруса разрушительницы Судьбы захлопали, наполняясь появившимся из ниоткуда волшебным ветром. Шхуна изменила курс, нисколько не потеряв в скорости, и устремилась прямо к месту боя. Истерлинги определённо заметили угрожавшую им опасность и старались удрать. Однако гигантская черепаха обладала неплохой манёвренностью и, сделав несколько мощных грибков, перерезала путь галерея. Близзеты спрыгнули с её бронированной спины и бросились на абордаж. А черепаха своим клювом наносила удары по корпусу корабля. Дерево трещало, но пока выдерживало. «К баллисте, Шелдон!» – приказал Колин. Тот кинулся к стоявшей на носу шхуны, махине из дерева и железа. Баллиста была уже заряжена и взведена, как и полагалось на патрульном корабле. Прицелившись, Шелдон дернул спуск. Тетива с низким гулом освободилась, послав массивное копье вперед. Стальный наконечник ранил черепаху точно в основании шеи. Тварь зашипела и повернулась к новому противнику. «Мощная бестия!» – заметил Шелдон. «Что дальше, лейтенант?» Шон, сбавь ход, вместо ответа приказал Колин. Чёрные паруса обвисли. Разрушительница двигалась теперь лишь по инерции. Раненная черепаха, оставляя за собой кровавую полосу, устремилась вперёд. Смотри, кивнул командир. За хвостом бестии возник острый чёрно-синий плавник. За ним ещё два, поменьше. Пловники метнулись к гигантской черепахе. Раздался визг, и вода забурлила от невидимой подводной схватки. Обычно акулы не нападают на черепах, но по чьей крови не забывают обо всём. Жёстко усмехнулся Колин. Вот самый простой и быстрый способ расправы с этими тварями. Я прикончил последнего близита, вытер клинок и осмотрелся. Да, Стерлинги понесли довольно большие потери. Их погибло 12 против 20 близитов. Капитан похлопал меня по плечу. Отличная работа, сынок. Обучался у наёмников. Было дело, согласился я. А что это за корабли? Они пришли черепаху, но флага на мачте нет. Истерлинг посмотрел на приближающуюся с юга чёрную шхуну и побледнел так, словно воочию узрел собственного двойника. А двойник Немецкий. Дуппельгангер. Предвещает близкую смерть. Разрушительница судеб. Кровавый Бэйн. О, свет, не дай своим детям пропасть в его дьявольских когтях. Кончай ныть, встряхнул я его. Если бы они хотели нашей гибели, им незачем было убивать эту тварь. Но капитан не слышал меня. Закатив глаза, он рухнул на колени и начал бормотать за упокойные молитвы, пребывая в полной уверенности, что наступил их последний час. Оглянувшись по сторонам, я с некоторым удивлением обнаружил всех остальных истерлингов в таком же оцепенении. Да, похоже, предстоит еще одна стычка. Тут на флагштоке черной шхуны взвился голубовато-зеленый вымпел с изображением трелистника и единорога. Флок и Неранде это трюк или уто рака на такие странные отношения с свистерлингами? Эй, дочь рассвета, у вас всё в порядке? послышался чей-то голос с чёрного парусника. Не очень-то, мысленно ответил я. Команда в отключке, галера наполовину разбита, да ещё и эта странная шхуна, которую считают дьявольским кораблём. Судно с вымпелом и неранды приблизилось почти вплотную к галере. Расстояние между бортами кораблей не превышало семи футов, и трое из команды «Черного парусника» перепрыгнули на галеру. Я сделал шаг в их направлении. Судя по их лицам, это действительно были и в Истерлинге. «Красноголовый, командующий судном Истерлингов», – заметил один из них. «Юноша примерно моего возраста. Я бы сказал...» По меньшей мере странно. «Я только пассажир», – поправил я, а капитан вместе со всей командой впал в столбняк при вашем появлении. Невысокий жилистый тип с коротко остриженными черными волосами весело усмехнулся. «Ну да, репутация у покойного Бэйна была та еще. Ничего, скоро от нее и следа не останется». Капитан Истерлинг наконец вышел из прострации. Неужели Бэйн мёртв? Хвала свету. Благодаря не свет, а капитан Колин, сухо отрезал молчавший доселе пожилой человек в длиннополой сине-зелёной мантии. "Оставь это, Фион", махнул рукой Колин. "Мне совершенно ни к чему их благодарность, если она не выражена в звонкой банете". Я попытался было прикинуть, сколько бы я на месте этого вестерлинга снял с каждого из окрестных торговцев, но вскоре сбился со счета. В одном не было сомнений. Пока кровавого Бэйна, кто бы это ни был, помнят, с голоду экипаж черной шхуны не помрет. Тут из трюма донесся крик. «Течь! Обшивка на носу разошлась!» Истерлинги тут же занялись починкой галеры, тогда как я присел у мачты и, достав из своего мешка длинную полосу чистого полотна, начал перевязывать рану на ноге, нанесенную фальчиона в одного из самых быстрых близитов. «Лезвие могло быть отравлено», – проговорил Фион. «Подойди-ка лучше сюда, парень». Я подчинился. Он положил руку мне на лоб и что-то пробормотал. Я ощутил щекотку и короткую боль. А потом с удивлением посмотрел на тонкий рубец, оставшийся от раны. "В день и с день это обошлось бы тебе в десяток золотых", сказал жрец Мананана. "Можешь поблагодарить судьбу за боевой кодекс". "Я мог бы позволить себе такие расходы", усмехнулся я, хлопнув по кошельку. "Но в любом случае спасибо. Кстати, а куда направляется ваше судно в беспощадный океан?" ответила оказавшаяся у меня за спиной капитан чёрной шхуны «А тебе что до того?» «Мне не хотелось плыть в Готланд, но нужно было поскорее покинуть Сидон», пояснил я. «Если у вас не будет возражений, я бы с удовольствием присоединился на время к вашей команде». Колин ухмыльнулся. «Ты не моряк». «Я боец и неплохой. Беспощадный океан омывает берега Зурингаары, не так ли? А орки вечно не ладят с вестерлингами». Усмешка пропала с лица Колина. «А тебе что до того?» «Ты это от кого услышал?» «По-моему, это общеизвестно. Разве я открыл какую-то тайну?» Тут у меня возникла другая интересная мысль, и я не удержался от искушения обнародовать ее. «Итак, вы недавно захватили пиратский корабль и теперь сами изображаете пиратов, чтобы грабеж был приписан рейдерам, а не флоту и неранды». Вуол что-то неразборчиво прорычал сквозь стиснутые зубы, а Колин потянулся за шпагой. Я однако опередил его. Мой кинжал уже был направлен ему в живот. Чёрт возьми, капитан, я ведь не собираюсь болтать об этом направо и налево, если только вы не вынудите меня продолжить плавание на этой полуразбитой тураканской скорлупе. Шантажист, прошептал Колин, но руку от оружия убрал. Хорошо, перебирайся на разрушительницу и запомни, если ты в первом же бою не докажешь, что стоишь любого из моих головорезов, то все 14 властелией не спасут твою шкуру. 13, поправил я. Лапан связующий пекинул этот мир несколько месяцев назад, когда войска искательницы захватили Мирабан. Фион издал странный горловой звук. Это так, как тебе стало известно. Даже среди жриц он не всем ведомо об этом событии. Просто её присутствовал при этом и отправил лапана в бездну, мысленно добавил я. Владычица Фрейя включила меня в состав команды искателей, которая прошла всю цитадель связующего. Мы ещё поговорим об этом, мрачно пробормотал жрец. Теперь ступай. Мы не будем больше здесь задерживаться. Шон, Фионн и Колин обсуждали новую проблему в течение нескольких дней. Их мнения сходились в одном. Молодой красноголовый выглядит простодушным и открытым, однако за его плечами довольно много такого, чего не довелось испытать ни одному из кастелю приключений. Офиона даже возникло страшное подозрение, что Юхан один из чёрных странников, свой нравных посредников между преиспудней и некоторыми из властелией. Впрочем, Шонд провёл магическое обследование красноголового и не обнаружил ничего сверх того, что имел любой из представителей человеческой расы. У парня были зачатки некоторых талантов, но почти все они были в неразвитом состоянии. Попал он в детстве к хорошему наставнику, и с него могло бы получиться нечто. Теперь же у Йохана не было шансов стать кем-то большим, чем сейчас. Конечно, при прямой поддержке властителей всё возможно, но такой фактор принимать в расчёт было бессмысленно. Колин в свою очередь очень заинтересовался необычным для возраста парня фехтовальным искусством. Йоган свободно справлялся в тренировочном поединке с Шилденом. Самым быстрым из охотников. Со стальными же он вообще практиковался вслепую, намеренно завязывая глаза и небрежно парируя все их выпады. на вопросе о том, где его обучили так драться, Йохан каждый раз отвечал по-разному. Создавалось впечатление, что парень бежит от чего-то, причём сам не понимает, что же конкретно ему угрожает. Нет, как раз с логикой и памятью у него всё было в порядке. Просто он впутался в такое количество неприятностей, что теперь сам не мог в них разобраться. как будто все от судьбы до простых смертных были против него. Последнее, правда, было лишь домыслами. Шон работал с воздушной стихией и не был силён в чтении мыслей. А исследование Феона потерпело неудачу, ибо Йохан в сравнительно недалёком прошлом ухитрился пройти через адское пламя или нечто в этом роде, след которой оставило это невероятно мощное воздействие, сделало глубины его души практически недоступными для методов жрецов. Итак, три офицера морских охотников в армии Инеранды степенде корабельного волшебника и жрицаес навица эквивалентны лейтенантскому званию. Вскоре сошлись на том, что за этим странным пассажиром необходимо весьма тщательно присматривать, по крайней мере, до первой схватки. Им очень повезло, что таковой не пришлось долго ждать. Рассвет был обычным. Солнце вынырнуло из-за горизонта прямо по носу корабля, и первые же его лучи, разумеется, попали мне точно в глаза. Пробормотав короткое проклятие, я встал и тут же услышал звон колокола. Это не был уже знакомый мне сигнал к завтраку. Перезвон скорее кричал: "Опасность!" К оружию. И верно, с севера приближался клин каких-то судов, и я пока не мог разглядеть точно каких. О, арки. сообщил Колин, опуская подзорную трубу. Осемь ладей, более 200 бойцов. К счастью, флот Джека не оснащён катапультами и прочими машинами. Ну и у нас только баллисты и малая катапульта, заметил я. Ну, две этих, как их там, ладей подопить можно, но остальные же успеют пойти на абордаж, и их останется более полутора сотен. А у нас всего три дюжины, 33 вместе с тобой. Уточнил Вестерлинг. Жрецы и волшебники в схватку вступают только тогда, когда противная сторона использует неконвекционное оружие. Чего? переспросил я. Магию, алхимию или тому подобное. Ты носишь доспехи? Терпить не могу. Мне полезнее скорость, а не броня. Давай её дело, пожал плечами Колин. Тогда помоги мне затянуть ремни на этой штуке. С моей помощью он наперил довольно сложную амуницию из толстой кожи и кольчужной сетки. Ту же операцию проделал Шелдон, его помощник. Только этот маньяк нацепил нечто вроде рыцарского панциря. Как он только собирался в нём плавать, если случится попасть за борт. Впрочем, это меня не касалось. Как я и ожидал, наши метательные машины без труда поразили цели. Одна ладья сразу пошла ко дну с развороченной обшивкой. Вторая боролась с пробитым в её днище отверстием ещё несколько минут, но всё же решила последовать примеру первой. Чёрные паруса разрушительницы Судьбы наполнились волшебным ветром, и подчиняясь указаниям мастера Шуна, шхуна описала изящный полукруг и прошла рядом с крайней из орочьих посудин. Первая часть абордажной команды бросилась вперёд. прошечь дорогу остальным. Вполне логично, что Кулин отделил в передовой отряд меня, как лучшего из бойцов. Армейская дисциплина не для меня. Это я понял уже давно. Драться-то я умею, но не в строю. Посему я сразу проделал своим адамонитовым клинком брешь в ощетинившейся я таганами стене орков, после чего и сам прошел в эту брешь. Орки, конечно, пытались мне помешать, на что я и рассчитывал. Они же не предполагали, что столкнутся в моем лице с мастером клинка и владельцем адамонитова. Все речь незатупляющегося и чрезвычайно прочного меча». И это не говоря о том, что по скорости орки чуть-чуть уступали людям, тогда как я напротив, в этом отношении большинство людей превосходил. Потери со стороны вестерлингов были ничтожны, несколько ран и ни одного убитого. Для орков всё закончилось гораздо хуже. Однако на подходе уже была следующая лодья. Пловцы, вперёд, отдал приказ Колин. Остальные рассредоточится вдоль борта и отбивать атаку. Краем глаза я приметил, как несколько вестерлингов, вооруженных только длинными ножами, нырнули прямо с борта. Интересная тактика, если я правильно ее понял. Зурингарская посудина ударилась в правый борт разрушительницы. От сотрясения больше пострадали сами орки. Их мачта рухнула, придавив нескольких противников. Однако прочий это не остановило. С диким визгом размахивая теганами во все стороны, попадая и на и раз по своим же, орки бросились в атаку. Их встретила стена щитов, между которыми торчали шипы мечей. На какое-то мгновение стена подалась назад, обрадовавшиеся орки усилили нажим и попались в ловушку. Прорвавшиеся на середину палубы разрушительницы окружила та же стена, но теперь сдвигавшиеся все плотнее и плотнее. Тех же, кто еще оставался на ладье, с тыла атаковали взобравшиеся по канатам пловцы. К ним тут же присоединился я, чувствуя, что в хаосе той схватки я полезнее, чем в точно рассчитанном маневре на нашем корабле. Вскоре орки были уничтожены и на второй ладье. Третья подходила к нам медленно, видимо, ожидая поддержки остального флота. И поддержка пришла. Скоро к разрушительнице двинулись сразу три посудины. Одна спереди, две с боков. «Это серьезнее», – прокомментировал Шелдон. «Сэр, как действовать теперь?» Колин потер подбородок, явно что-то прикидывая в уме. «Мастер Шон!» – крикнул он наконец. Полны вперёд на центральную трирему. Идём на таран. Он что, свихнулся? Подумал я, хватаясь за первую попавшуюся опору. Паруса вздулись от появившегося из ниоткуда урагана. Шхуна словно прыгнула вперёд. Если бы я не уцепился вовремя за мачту, я бы точно полетел за борт от такого рывка. Урки явно не ожидали такого оборота событий. Я успел заметить, как они лихорадочно пытались развернуть свою неповоротливую посудину, и, конечно же, не успели. Чёрный бушприт-разрушительницей с треском врезался в переднюю часть орочьей ладьи. Хоком слева на павал. Злорадно усмехнулся Шилден, цепляясь за снасти рядом со мной. "А мы сами-то не потонем?" спросил я. Он, может, и хотел ответить, но не успел. Хруст раскалывающегося дерева раздался, казалось, одновременно сзади и спереди. Впереди-то ясно это тануль и орки. Однако позади, обернувшись, я застыл от удивления, смешанного с немалой долей ужаса. Из капитанской каюты выползали тяжёлые клубы багрового дыма, уплотняющиеся, нет, материализующиеся в демоническую фигуру. Я поднимуся за мечом. Подумаешь, Демон. Да я своими руками покончил с тремя, но тут же сообразил, что те демоны не были размером с небольшой дом. Блин, ты, кажется, забыл принести обязательную жертву, прогремело существо, расправив испалинские крылья. Их размах превышал 20 футов. Дьявол! раздался шёпот Фиона. Помоги нам, мананнан. «Его же не одолеть без реликвии». «Бэйн мертв», – произнес в полный голос волшебник. «Твой договор не имеет больше сил создания преисподней, так что убирайся в свой собственный мир». Дьявол расхохотался, обхватив когтистыми лапами толстое брюхо. «Договор, жалкое ничтожество, заключался не с Бэйном, а с самим кораблем». Вы не желаете его исполнять ваше право, но тогда я сам возьму свою жертву. Я беру вас всех. Он силой выдохнул. Сгусток чёрного дыма накрыл одного из вестерлингов. Несчастный успел издать лишь задавленный вопль. Когда дым рассеялся, на том месте не осталось ничего. На колене черви, прогремел дьявол. На колене перед лордом Закзагелем. «Молите о пощаде, и смерть ваша будет легкой!» Фион застонал. Загзагиль, но тут бы и реликвия не помогла. Мананан, спаси наши души! Молись, кивнул я. Самое дело для священников. Но Готландец никогда не будет умирать на коленях, смиренно сложа руки. Подобрав ноги под себя, я мысленно призвал на помощь все силы и умения, какими обладал. Из давнистого крик школы тигра я прыгнул вперёд, обнажая на лету свой меч. Ни один тигр не был бы быстрее меня в тот момент. Просто не мог быть. Дьявол успел заметить мой бросок, успел даже приоткрыть от удивления свою пасть, но не успел ни испепелить меня своими чарами, ни отмахнуться бревноподобной лапой. А дамонитов клинок с размаху рассёк жирное брюхо твари, оставив огненную полосу. Тот же же раздался свист. Воздух расстёк огненный клубок и впечатался в голову дьявола. Это в битву вступил Шон, отлично знавший, что его заклинания ничего не сделают с этим ещё диамада. Мгновением позже, нашарашив подобной наглостью дьявола, обрушился целый град ударов. Вестерлинги, вдохновлённые моим примером, с боевым кличем ринулись в атаку. Их стальное оружие, конечно, не могло причинить дьяволу вреда, но прекрасно отвлекало внимание. Поднявшись на ноги, я нанёс второй удар, откромсав от ноги лапы зигзагеля и зрядный кусок вонючего мяса. Зареча в Атбуле дьявол взмахнул крыльями. Четверо вестерлингов полетели за Абард. Однако Шилден, воздев рыцарский меч своего попаши, о котором, оказывается, в Эйнеранде ходили такие же легенды, как в Готландии о Бангусе кровавом щите, полоснул обитателя преисподней по брюху, и огненная линия прочертила его плоть поперёк моей отметины, образовав таким образом пылающий крест. Закзагель с утрубным стоном скрючился втрое, пытаясь облапить свой многострадальный живот. Его жуткий взгляд встретился с моим. "Еёт плачу за это унижение", прошептал он, не в состоянии говорить внятно. "Сомневаюсь", сказал я, вбивая клинок в голову дьявола, и смертельной раны хлынул поток ослепительного пламени. Я закрыл глаза, так что зрение, тут мне крупно повезло, оказалось не повреждённым. однако следы от ожогов не исчезли по сей день. Видимых-то шрамов почти не осталось, но я, вероятно, единственный из мужчин Готланда, который никогда не сможет отрастить бороды. «Он будет жить?» – озабоченно спросил Колин, заходя в каюту. «Да, гарантируем», – уверенно сказал Фион. Более того, он снова сможет держать меч в руках. Не знаю, что у него там произошло с властителями, но боги явно покровительствуют ему. «Быть может, меч тому причиной?» Колин взял оружие Йохана и с интересом осмотрел. «Никогда не видел такого!» «Адемонит!» Заметил волшебник, лежавший в подвешенном неподалеку гамаке. Бой совершенно истощил его силы, и теперь ж он нуждался в отдыхе. Добывается только на темной стороне Арканмира, а оружие из него куют гномы и дроу. «Дроу! Кельцки! Темные эльфы!» Как к порню попал такой меч, трудно сказать. Но это само по себе может быть куда более интересной историей, чем то, что будут рассказывать о нашей баталии несколько лет спустя. Я себе представляю, усмехнулся Колин. Баллада о дьяволе злобном и жутком, о том, как боролись два воина с ним, баллада о бурках вонючих ублюдках, что в битве рассеялись сами, как дым. Дружных охотцев-беседников разбудил молодого варвара.